Его нужно припугнуть. Эдгар снова поднялся на крыльцо и ударил в дверь. Шлакоблоки зашатались, и твердо упереться ногами он не смог. В результате удар не содержал в себе мощи первых двух. Эдгар спустился с крыльца. «Это не стук полицейского», — усмехнулся Босх. «Это стук соседа, пришедшего с жалобой на собаку или еще что-нибудь. Извини, я». Дверь открылась, и Эдгар умолк. Босх насторожился. трейлеры штука коварная». Из-за тесноты пространства их двери открываются не вовнутрь, а наружу. Боск стоял так, что дверь заслонила его, поэтому тот, кто ее открыл, смотрел на Эдгара, но не мог видеть боска. Проблема заключалась в том, что и боск не видел хозяина. В случае чего Эдгар должен был выкрикнуть ему предупреждение и отскочить. Боск без колебаний разрядил бы в дверь всю обойму. пули прошили бы алюминий и того, кто стоял по другую ее сторону, как через бумагу. В чем дело? произнес мужской голос. Эдгар показал свой значок. Боск наблюдал за напарником, не подаст ли он какого-нибудь сигнала тревоги. Полиция, мистер Делакруа. Не видя предостерегающих знаков, Боск шагнул вперед, взялся за ручку двери и открыл ее до отказа. Его куртка была распахнута, ладонь лежала на рукоятке пистолета. В дверном проеме стоял человек, которого Боск видел накануне на поле для гольфа, Он был в старых клетчатых шортах и застиранной бордовой майке. «У нас есть ордер на обыск этого жилища», — промолвил Босх. «Разрешите войти?» «Вы оба были вчера на поле», — сказал Делакруа. «Сэр», — строго произнес Босх, — «я сказал, что у нас ордер на обыск этого трейлера. Можно нам войти и приступить к делу?» Он достал из кармана сложный ордер и поднял его, но так, чтобы Делакруа не дотянулся. Это было уловкой. Для получения ордера им пришлось раскрыть все карты судье, но раскрывать их этому человеку они не хотели. Пока. Хотя Делакруа имел право знакомиться с ордером, не впуская детективов внутрь, боск надеялся войти в трейлер без этого. Делакруа быстро понял бы факты дела, но Босху хотелось видеть, как он будет читать, чтобы наблюдать за реакцией подозреваемого и делать выводы. боск стал убирать ордер во внутренний карман куртки. «В чем дело?» — спросил с мягким протестом Делакруа. — Могу я хотя бы взглянуть на эту бумагу? — Вы, Самюэль Делакруа? — поспешно произнес Боск. — Да. — Это ваш трейлер, так ведь, сэр? — Мой. — Арендуй это место. Я бы желал прочесть... — Мистер Делакруа, — обратился к нему Эдгар. — Нам бы не хотелось обсуждать это на глазах у ваших соседей. Уверен, что и вам тоже этого не хочется. позвольте вы нам войти и произвести санкционированный обыск или нет? Делакруа перевел взгляд с Боска на Эдгара, потом опять на Босха кивнул. «Придется». боск поднялся на порог первым, протиснулся мимо стоявшего на пороге Делакруа, уловив запах перегара, гнилых зубов и кошачьей мочи. «Начали пораньше, мистер Делакруа?» «Да, выпил», — ответил тот со смесью вызова и отвращения к себе в голосе. «Работу закончил. Имею право». Следом вошел Эдгар, которому пришлось протискиваться с большим трудом, и оба детектива окинули взглядом то, что можно было рассмотреть в тусклом свете. Справа от двери находилась обшитая деревянными панелями гостиная. Там стояли обитый зеленым кожзаменителем кушетка и журнальный столик с царапинами на поверхности, обнажавшими древесно-стружечную плиту. Ламповый столик под стать ему, но без лампы, и подставка, где поверх видеомагнитофона неуклюже стоял телевизор. На нем лежала стопка видеокассет. Напротив кофейного столика стояло старое кресло с продранными, видимо, кошачьими когтями, подлокотниками. Из них выступала набивка. Под столиком валялись газеты, главным образом бульварные, с кричащими заголовками.